Глава 12 Смотрю на запертую дверь, словно она может открыться от одного моего взгляда. Комната, пропитанная ароматом росы сандала и удушающей роскошью. Шелковые простыни под пальцами кажутся слишком мягкими, слишком чужими, как будто они насмехаются над моим положением. Босфор за окном переливается под солнцем, но его красота теперь ядовита, красиво и смертельно. Мимолетный сон был как кошмар. Глаза жжет от слез, а голова гудит. Я подвела своего друга. Ну а мир! он корень всего этого, и моя ненависть к нему горит ярче, чем солнце над Стамбулом в самый жаркий день. Стук в дверь разрывает тишину. Вздрагиваю, инстинктивно сжимая кулаки. Ключ поворачивается с ленивым скрипом, и в комнату входит пожилая женщина. Ее лицо, изрезанное морщинами, как старый пергамент, кажется знакомым, но я не могу вспомнить, где видела ее. Лоток, повязанный на голове, вышит мелкими розами, такие же на темном платье. В руках она держит серебряный поднос, на котором стоят миска с супом, чашка чая в стеклянном стакане с золотой каймой и тарелка с пахлавой, посыпанной фисташками. «Меня решили покормить?» Аромат чечевичного супа заполняет комнату. Мой желудок предательски урчит, напоминая, что я не ела со вчерашнего дня. «Ешь, девочка», — говорит женщина. Голос хриплый, но мягкий. Она ставит поднос на стол, поправляя платок. «Не дело морить себя голодом. Силы тебе понадобятся». Смотрю на нее, прищурившись. Ее глаза, темные, как маслины, смотрят на меня с укором, но в них есть и что-то еще. жалость, которая режет как нож. Я не хочу ее жалости, не хочу ничьей жалости. Не голодна, отрезаю, вставая с кровати. Гордость — единственное, что у меня осталось. Забери это, я не ем из рук тех, кто держит меня в клетке. Она качает головой, губы сжимаются в тонкую линию. «Упрямая, как ослица на базаре. В ее тоне нет злобы, только усталость. Я Фериде, служу в этом доме дольше, чем ты живешь на этом свете. Видела таких, как ты, девочка. Все они кричали, бились, а потом ели, пили и жили дальше. Таков порядок вещей». «Порядок?» «Почти смеюсь, но смех горький, как недопитый кофе. Это не порядок, это цепи. Амир думает, что может купить меня своей едой, своим домом, своими угрозами. Пусть подавится своим супом». Фериде смотрит, глаза щурятся, как у кошки, которая видит что-то любопытное. «Амир Ахметаглу не тот человек, с кем стоит играть», — говорит, понижая голос. Я видела, как он ломает людей. Не кости нет, он ломает их волю. Ты думаешь, твой гнев защитит тебя? Он только разодорит его. Прими свою участь, Элиф. Ешь, живи. Иногда жизнь — это не борьба, а выживание. Ее слова бьют, как камни, но я не позволяю им пробить броню. Принять участь? Стать безвольной куклой в руках Амира? «Никогда!» «Иду к столу, беру поднос и, не глядя на Фереде, выношу его в коридор. С грохотом ставлю его на пол, чай проливается, миска супом трескается, и аромат чечевицы смешивается, становится резче». Женщина идет за мной следом, подняв подбородок, молчит и наблюдает. «Скажи своему господину, что я не его собака», бросаю, возвращаясь в комнату и хлопая дверью. Ключ тут же щелкает в замке, но я чувствую мимолетное торжество. Пусть Амир знает, что я не прогнусь. Не сегодня. Но победа горькая. Желудок урчит, прижимаю к нему руки, пытаясь заглушить голод. Я не ела почти сутки, и тело начинает предавать, требуя пищи. Сажусь на кровать, прижимая колени к груди. Закрываю глаза. Мехмед. Его лицо всплывает передо мной, и слезы снова жгут глаза. Я не могу позволить себе сломаться, но боль разъедает, как кислота. Он мертв из-за меня. Его жена, его ребенок, все разрушено. А я сижу здесь, в этой роскошной клетке, и ничего не могу сделать. Проходит час, может, два. Время тянется, как патока, липкое и медленное. Хожу по комнате, пытаясь отвлечься, но мысли возвращаются к миру. Его глаза... Голос, поцелуй. Все это как яд, который я не могу вытравить. Я ненавижу его, но ненависть смешивается с чем-то еще, с тем, что я не хочу признавать. Тот поцелуй, тот кошмар. Они оставили след как ожог, и я не могу избавиться от этого чувства. Стук в дверь заставляет снова вздрогнуть. Напрягаюсь, ожидая Фериды или хуже, людей мира, но вместо этого в комнату входят две женщины. Одна молодая, с круглым лицом и большими глазами, похожими на спелые вишни, другая постарше, с острыми скулами и волосами, убранными в тугой пучок под платком. Они несут коробки, ленты, измерительные ленты и что-то похожее на образцы тканей, шелк, бархат, атлас, переливающиеся, как воды Босфора. «Добрый день, госпожа Элиф», — говорит младшая. Ее голос мягкий, с легким акцентом. «Я Ширин, а это Нур. Мы здесь, чтобы снять мерки для вашего свадебного платья». Замираю, чувствуя, как кровь стынет в венах. «Свадебное платье? Они серьезно?» А мир двигается быстрее, чем я думала, и каждый его шаг как удар, напоминающий, что он контролирует все. Мое тело, мою жизнь, мое будущее. Хочу кричать, швырнуть их коробки в стену, но останавливаю себя. Мое сопротивление и гнев — это то, что его забавляет». Я видела это в его глазах, в его улыбке, когда я укусила. Он хочет, чтобы я билась, как птица в клетке, чтобы он мог наслаждаться, наблюдая за моими попытками. Мое поведение, как у ребенка, который топает ногами, и это только смешит его, нужно быть умнее, хитрее. «Хорошо», — говорю, заставляя голос звучать ровно, «снимайте свои мерки, но я голодна, принесите еду, что-нибудь простое». Хлеб, сыр, оливки и чай. Без сахара. Ширин и Нур переглядываются, явно не ожидая моего согласия. Ширин кивает. Ее глаза вспыхивают любопытством, но она быстро выходит, оставляя Нур со мной. Старшая женщина раскладывает ленты на столе. Ее движения точные. «Поднимите руки, госпожа», — говорит Нур. «Голос сухой, как песок. Нам нужно снять мерки точно». «Господин Демир хочет, чтобы платье было идеальным». Поднимаю руки, чувствуя, как унижение жжет кожу. «Платье, свадьба — все это часть его плана, его игры, где я пешка». «Но я не пешка. Я позволяю Нур обмотать меня лентой, измерять талию, плечи, грудь, но мои мысли где-то далеко. Я должна найти способ не биться, не кричать, а думать». «А мир силён, но он человек». А люди ошибаются. Я найду его слабость. Нур работает молча, но я замечаю, как ее пальцы дрожат, когда она записывает цифры в блокнот. Она боится или просто устала? Ее лицо как маска, но в ней есть что-то человеческое, что-то, что я могу использовать. Ты давно работаешь на него, спрашиваю, глядя ей в глаза. Мой тон легкий, почти небрежный, но внутри я напряжена, как струна. Нур замирает. Ее карандаш повисает над бумагой. 20 лет, отвечает, не поднимая глаз, служила еще его отцу. Семья Демиров, они не терпят ошибок. И ты никогда не думала уйти, продолжаю осторожно, как будто хожу по тонкому льду. Неужели тебе нравится быть их тенью? Ее губы сжимаются, но она не отвечает. Вместо этого она тянется за другой лентой, и ее движение становится резче. Я задела что-то, и это дает мне надежду. Люди Амира не машины. У них есть страхи, желания, слабости. и Я найду их. Ширин возвращается, неся под нос с хлебом, куском белого сыра, оливками и стаканом чая. Аромат свежего хлеба бьет в нос, и я едва сдерживаю желание схватить его. Голод, как зверь, грызущий изнутри, но я не показываю этого». Сажусь за стол, медленно отламываю кусок хлеба, кладу в рот, чувствуя, как он тает, наполняя тело теплом. Оливки соленые, сыр мягкий, чай горчит, но это лучше, чем ничего. Я ем, не глядя на женщин, но чувствую их взгляды. Они ждут, что я сломаюсь, что я стану послушной. Они ошибаются. «Платье будет белым?» — спрашиваю, отпивая чай. Мой тон пропитан иронией. Или Амир выберет что-то поярче, чтобы все видели, какой он щедрый?» Ширин краснеет, и ее пальцы теребят край платка. «Господин Демир сказал, что платье должно быть достойным», — отвечает она, запинаясь. «Шелк, жемчуг, вышивка золотом, как в сказке». «В сказке?» — усмехаюсь, откусывая оливку. «Скорее, как в клетке, украшенной бриллиантами. Передай ему, что я не люблю жемчуг. Пусть выберет что-то попроще». «Или он думает, что я мечтаю выглядеть, как его трофей?» Нур хмыкает, но быстро прячет это за кашлем. Ширин смотрит на нее, потом на меня, ее глаза полны смятения. Вижу, как она хочет что-то сказать, но не решается. «Мы просто делаем свою работу, госпожа», говорит Нур, сворачивая ленты. «Платье будет таким, каким его хочет господин». «Конечно», отвечаю, откидываясь на спинку стула. «В этом доме все делают то, что хочет господин, а вы, как послушные собаки, все исполняете». Она не отвечает, но ее взгляд становится тяжелее. Ширин начинает складывать ткани, ее руки дрожат. Я допиваю чай, чувствуя, как силы возвращаются, пусть и медленно. Голод отступает, и мой разум становится яснее. Сопротивление — это не крики и не разбитые подносы. Это игра, где я должна быть умнее, хитрее, терпеливее. Амир хочет сломать меня, но я не дам ему этой радости. Я найду способ. Не сегодня, не завтра, но найду. Когда женщина уходит, унося свои коробки и ленты, я остаюсь одна. Вдхожу к окну, прижимаюсь лбом к стеклу. Босфор сверкает, как расплавленное золото, и я представляю, как он уносит меня прочь, к свободе. Амир думает, что поймал меня, но он ошибается. Я не его добыча.